Глава шестая. Артур. Жрать по расписанию мне не привыкать, но объем, назначенный спортивным врачом, кажется запредельным. Вся эта фигня про килокалории, белки, жиры и углеводы, про объем воды в день и так далее показалась мне столь запутанной историей, что в черепной коробке аж сверлить начало. Я как представил, сколько это всего мне надо считать, но тренер успокоил, пояснив, что в будние дни у них дома еду готовит нанятый повар, и он подкорректирует общий рацион семьи под эти цифры. Мне будет нужно лишь следить за объемом порции и количеством воды. И еще взяли анализы и пообещали по их результатам прислать тренеру рекомендации по витаминным добавкам. Что-то там врачу не понравилось в моем правом колене, и он отправил меня на рентген. Но изучив снимок, остался удовлетворенным, назначив перед тренировками в течение месяца наклеивать какие-то цветные полоски прямо на кожу вокруг колена. Честно говоря, я представлял себе бесконечные тренировки до семи потов, и это меня не пугало. Но я предположить не мог, что к этому приложится еще. «Столько сложностей». «Ты во всем быстро разберешься, Артур», сказал Максим Романович, когда мы сели в машину. «Это поначалу кажется, что все заморочено. Но я рядом, и постепенно ты вольешься. На днях отвезем твои документы в Академию физкультуры и спорта. Там уже ждут. Считай, ты уже зачислен. План тренировок команды и для тебя индивидуально составлю завтра и начнем». Я кивнул и пристегнулся, пока тренер выруливал с парковки. Жить по режиму и не им принадлежать себе я привык. С этим сложности не возникает. Тем более, что цель впереди маячит вполне определенная. Потом мы подъехали к какому-то частному дому, и Максим Романович попросил его подождать немного в машине. Он ушел, а я достал телефон и увидел сообщение от Петьки. «Тур, что молчишь? Тебя там тренер с семейкой не сожрали на обед?» «Придурок!» «Пока нет, а ты как? Где сейчас?» Отослал я в ответ. У бати, где еще? Он тебя хоть бы узнал, когда протрезвел. Петьку забрали от отца алкоголика, когда ему было 10. Мамка у него, как и у меня, умерла. Только у меня был Пашка, а вот у Пети не было такого близкого человека. Остался он с батей, который до материной смерти бухал. А как не стало ее, так совсем спился. Иногда Петю отпускали домой на день, или даже на выходные. Но он тон с вингалом возвращался. Приветом от отца за длинный язык, который не мог сдержать, наблюдая дома притон, то хмурый такой, что по несколько дней ни с кем не разговаривал. Заведующей рисковать не хотелось, и она перестала петь ход пускать. Но, как известно, даже к таким родителям, как отцу Петрухи, дети тянутся, потому что родные, потому что они есть, лупят орут а все равно свои. Вот и Петька, раз разрешать перестали, просто сбегал. В итоге и от бати отхватил, и потом воспитатели наказали. «Что дальше думаешь?» — решил спросить он. Перед Петькой было неудобно. В команду взяли нас обоих, но Петька вот так пошел по боку. Мы с ним говорили на эту тему. Он дыбом стал, чтобы я не смел отказываться от предложения Максима Романовича, чтобы даже не парился. «Шанс тур выпадает раз на миллион такой. Не тупи. Бери, раздаю, и не оглядывайся», — сказал мне Петя тогда, и это послужило еще одним плюсом к решению. Планы он свои озвучивал. но как за ворота выйдешь. Кто знает, куда повести может. Завтра поеду документы в училище подавать. На сварщиков набор вроде бы на стипендию. Кстати, как там твоя новая сестричка? Такая, как говорили Валик и Диман, и смайлик слюнявый. Кажется, даже оружие его представить могу в этот момент. А вообще вопрос о девчонке вызвал? странное ощущение. Захотелось плечами передернуть и почему-то даже откашляться, Как-то защекотало противно в груди. Обычное, написал я, почему-то почувствовав на Петьку раздражение. До встречи, Петруха, мне пора бежать. Бежать мне сейчас никуда не нужно было, но продолжать разговор с другом не хотелось. А потому что я сам не знал, что ему ответить. Какая она? Мысленно вернулся к сегодняшней встрече. Смотрела на меня так, будто я зверушка из зоопарка. Этот сдернутый нос, поджатые губы, вся такая прямая, как струна. Не знаю, стерва ли она, как говорили. но Нож точно высокомерная. И зануда, судя по всему. У нас принято, мама требует, быть на связи. Еще бы расписаться под сводом правил потребовала. Красивая она, конечно, но, похоже, до мозга костей вся такая идеальная и правильная. Надменная и уверенная в своей правоте и привилегированности. Может, и хорошо, что образ мышки оказался лишь образом. Заждался уже? Тренер вернулся, сел в машину. «Да нормально. Ну и отлично. На ужин уже не успеем. Что-то сами перехватим». Я кивнул, дескать, «как скажете, Максим Романович», и мы поехали домой. В голове это «домой» прозвучало странно. Правильнее сказать «к нему домой». Я завис, рассматривая количество кнопок на панели душевой кабины. Играться, честно говоря, с этими наворотами у меня желания совершенно не было. Но поймать в морду снова резкую ледяную струю тоже не хотелось. Следующее нажатие оказалось удачным, и у меня получилось настроить воду. Я закрыл глаза и расслабился. Прикольно, что спешить никуда не нужно было. Что нет ожидающей своей очереди толпы, и можно в принципе помыться в одиночестве. Вообще побыть в одиночестве, чего в детском доме удавалось делать редко. Общая столовая, общая спальня, общая душевая, сортир с разделителями, это хорошо. Побыть одному, остаться наедине со своим телом и мыслями — нереально. А так хотелось иногда. Максимум сказать, чтобы не задабывали отвалили минут на тридцать. Но и так сказать мог не каждый. Вымывшись, я вылез и замотался в полотенце. Мягкое пушистая, пушистое, как когда-то были у нас дома, когда мама еще была жива. Не такие, может, дорогие, но приятно пахнущие, мягкие. С Пашкой мы, как ни старались, потом не могли в таком порядке дом держать. Белое белье через несколько стирок неумолимо становилось немного сероватым, а полотенца жесткими. Нам вроде бы было нормально, не парило, но все же такие мелочи иногда навивали соднящую печаль по матери. Я подошел к зеркалу и открыл шкафчик рядом. Жена тренера сказала, что тут я найду новые зубные щетки и другие средства гигиены. Да, новые тут были. Стояли в стеклянном стаканчике, запечатанные, а рядом на подставке еще несколько электрических. Других членов семьи, как я понял. Черная с белым, красная с белым и ярко-розовая. Не стоит гадать, наверное, кому она принадлежит. Я усмехнулся, взял себе щетку и захлопнул в шкафчик. Домашняя девочка-конфетка. Маленькая мамина папина дочка. Уверен, отличница -активистка. Наверное, курсы там всякие театральные посещала. Танцы. Чем там еще хорошим девчонки занимаются? Почему-то подумалось, что ванная, та она и та же одна, и она, вероятно, всего пришлепает сюда, скоро сонная, в пижаме. Надо бы не забывать дверь закрывать, когда иду в душ. В детском доме это можно было делать только в сортире, и то, когда не сломан был замок, так что привычка не запирать двери может сыграть злую шутку. Не со мной. С ней. Я натянул шмотки, еще раз плеснул ледяной водой в лицо и пригладил волосы. Непривычно как-то с новой стрижкой. Тренер меня вчера протащил через экзекуцию по полной программе. Новые шмотки, обувь парикмахерская. Девушка, которая стригла, очень пыталась мне впарить какую-то там процедуру для лица, чтобы потом не надо было бриться. Но я заподозрил неладное и отказался. Не хватало мне еще всяких там процедур. «Не выпендривайся, Артур», — сказал тренер, оплачивая мне джинсы за сумму, на которую скромная семья могла бы месяц прожить. «Ты теперь часть семьи и выглядит должен соответствующе. Мы с тобой все это обсудили. Твоя задача — мяч и команда. Ну и академия, естественно. Когда мы выстрелим, ты поймешь, к чему это все. Он так уверен, что я справлюсь, что оправдаю его надежды, что мне становится не по себе. А если нет? Если не получится? Что, если тренер видит во мне то, чего на самом деле нет, если ошибается? Тогда я лишь упущу время». А этого допустить нельзя, значит, придется вывернуться наизнанку, но стать тем, кем он хочет меня видеть, чтобы забрать свою часть. Впереди еще было много всего организационного. Контракт от тренера. Он же не дурак просто так содержать меня и оплачивать уход Паши. Самого Пашку обещал, что к концу недели перевезут в другую клинику, где за ним будет присматривать нанятая сиделка и назначат какие-то поддерживающие процедуры, чтобы к операции мышцы совсем не атрофировались. И, блин, самое жуткое фотосессия. Максим Рованович сказал, что будет понемногу запускать пиар команды. Нужны фотки для счетов. Это, конечно, капец, но что поделать. А еще я хотел попросить его оставить в команде Петьку. А вдруг ему тоже повезет и он вырвется. Я вышел из ванной и вернулся к себе в комнату. Мышцы после утренней пробежки и водных процедур приятно вибрировали. Хотелось еще позаниматься, но тренер сказал, что перегруз мне не нужен и точно определил, сколько и чего в день нужно делать из физу. А пока пора была до завтрака напрячь мозги. Поступление в академию физкультуры и спорта, по словам тренера, дело решенное, но учиться придется самому. Я хоть вроде бы не тупой, но понимаю, что уровень знаний не дотягивает, а значит придется покорпеть над книгами. Русский и английский точно надо подтянуть. Егэ по русскому я сдал неплохо, проходной бал набран. Честно говоря, сам не знаю как. Хотя знаю, сочинением-то помогли. Сам бы не написал, а вот в академии так не выйдет. Там надо самому мозгами шевелить. Я открыл ноутбук, что стоял у меня на столе и включил его. Еще одна дорогая игрушка, которой даже прикасаться страшно. Система запустилась, и я зашел в браузер, стал искать сайты с таблицами правил и тренировочными заданиями. Честно говоря, мозги начали закипать уже минут через 30. Никогда не понимал логики правил языка, а самое главное исключение из этих правил. Эти корни, гар и гор, где под ударением А без ударения следует писать О, А вот в корнях зар и зор наоборот. Вот как такое можно запомнить? В чем логика? В чем, блин, отличие? То ли дело математика? Там все четко и ясно, все по формулам и законам. Знаешь формулу? Знаешь решение? Устав за эти полчаса сильнее, чем за 40 минут интенсивной пробежки и 20 минут растяжки, я закрыл ноут и посмотрел на часы. До завтрака определенного хозяйка дома оставалось еще около получаса, и я решил пока спуститься вниз. Может помочь, с чем надо? А если нет, то просто выйду на улицу, осмотрюсь во дворе. Мне тут жить в ближайшее время, надо знать, что и как тут в целом. Я вышел в коридор. И направился к лестнице, когда услышал, как меня позвали. Оглянулся и увидел, что дверь в комнату Ники приоткрыта. Она махала мне рукой, приглашая войти. Я передернул плечами. В комнаты девочек входить нельзя. Это правило. В комнату тренерской дочки, тем более. Это твердое правило. Важное. Железобетонное. Да и вообще. Доброе утро. Ее машинный нос показался в дверях, девчонка улыбнулась, а у меня в груди толкнулось раздражение. «Артур, зайди на минутку, пожалуйста, у меня есть для тебя предложение». Блин, неужто папочка не объяснил тебе, что не нужно приглашать в свою комнату взрослых парней, даже если они вроде как теперь в семье. Доброе отозвался я и вздохнув подошел ближе, а потом и переступил порог, когда она отступила, пропуская. Милая комната, все такое белое, розовое, сиреневое. Как мне представлялось, когда наблюдал за ней в хосписе. Мягкая, пушистая покрывала на кровати, большой белый медведь посередине, огромная книжная полка. Диссонанс какой-то. Не думаю, что на стерва, как сказали ребята из команды. Просто высокомерная кукла с синдромом отличницы. На полу стояли коробки, некоторые были закрыты, пара открыты. В одной были сложены тетрадки, альбомы, коробки карандашей, фломастеров, еще какие-то канцелярские штуки. В другой какие-то коробки цветные, похожие на стольные игры или что-то в этом роде. Слушай, начала она, я тебе уже говорила вчера, что занимаюсь волонтерством. Я и еще девочки из нашей организации решили посетить за городом Центр временного содержания детей, попавших в сложную ситуацию. Идиотка. Одно дело сказки читать инвалидам в хосписе. Совсем другое – таскать леденцы и цветные мелки там во временку. Там же в основном недекваты на передержке. Есть, конечно, дети, у которых что-то случилось с родителями, пока их не передадут детским домам, они находятся во временке. Но основной контингент этого места – те, кого изъяли принудительно, или от кого отказались приемные родители, потому что не выдержали. Проблемные, сложные. Когда таких к нам напостоянно забрасывали, их приходилось ломать заново, под правила, которые они отчаянно соблюдать не хотели. Временка – это не детский дом, не интернат не дом малютки. Это перевалочный пункт, и чем дольше там находится кто-то, тем больше потом дыр в психике, особенно у слабых. Мой брат помогал таким. Надо ли понимать, что с ним стало? «Дурацкая идея», — ответил я, ощущая, что начинаю злиться на нее. «Почему?» — захлопала она глазами. «Помогать нужно всем. Вот как ей объяснить? Им не нужны твои шахматы и фломастеры. Сечешь? Тем, кто ждет решения опеки во временке, насрать на настольные игры и красивые жесты. Это очень грубо». Девчонка вздернула нос и поджала губы. «Вот как раз таким обездоленным и надо помогать. И я хотела попросить тебя поехать с нами. Ты бы мог что-то рассказать собственным примером, показать, что выбраться можно, что... Не знаю, что она такого видела в моем лице, но вдруг осеклась и сглотнула. Я очень надеюсь, что мы Мои реальные эмоции не светились так открыто. Но я был зол. Чертовски. Я тебе что, цирковая обезьянка, чтобы таскать меня на выставке? Я жал зубы, чтобы как-то сдержать прострелившую вспышку злости. Надо валить нахрен из ее комнаты. Найди себе другую забаву. Вероника. Я Николь. Резко развернувшись, я быстро вышел в коридор. Да пофиг. Нахрен завтрак. Лучше пойду еще на пробежку.